Глава девятнадцатая «Вы готовы приступить к работе сегодня?» — спросил я. Она кивнула. «Тогда сейчас подойдет сын клиентки, и я отвезу вас к ним домой». «Хорошо», — откликнулась Полина. В этот момент подошла Разуваева, с удивлением посмотрела на Наташину на подружку, которая даже меня была выше на голову, и чуть шире в плечах. «Мне надо завести эту девушку и Митю Ильина к нему домой», — сказала я тигре. «А потом мы с тобой заскочим в какой-нибудь ресторан. Не возражаешь?» «Нисколько», — помотала головой Антонина Павловна. Засовывая на ходу руки в рукаво пальто, в шапке на бекрень подбежал мой ученик. «Митя, знакомься, это Полина», — представил я ему сиделку. «Она будет помогать тебе ухаживать за мамой». «Здрасте», — выдохнул он. Великанша ему только улыбнулась, руку протягивать не стала. Ну и правильно, уж его-то лапку она точно раздавит. «Все, поехали», — сказал я и повел всех четверых к выходу. Минут через десять мы уже оказались возле подъезда дома, где жили Ильины. Когда сиделка выбралась из вздохнувшего с облегчением ГАЗ-24, я тоже выскочил следом и сказал ей. «Поля, мы не договорились об оплате. Сколько вы хотите получать в месяц?» ну не знаю не стесняйтесь назовите пожалуйста свою цену работаем работаем без выходных желательно ну если учесть уход за больной помощь по хозяйству массаж и другие процедуры то 200 нормально достав бумажник я вынул несколько купюр я буду платить вам 250 но хочу чтобы вы все делали что называется по высшему разряду — Вот половина авансом. — Большое спасибо, я буду очень стараться. — Вам спасибо. Я вернулся в машину. — Что происходит? — спросила Тигра. У Митьки мать парализованная лежит после инсульта. Моя знакомая нашла ей сиделку. Надо же, какая беда. Я и не знала. Никто, наверное, не знал. — Вообще-то это безобразие, — продолжала Разуваева. — Ничего не знаем о собственных учениках, а ты молодец. Как всегда, спешишь всем на помощь. — Всем помочь мне селенок не хватит. — Не скромничай. — Вот ты могла бы мне помочь, если бы захотела. — О чем ты? — Я хочу организовать из ребят некую команду, секцию, клуб. — Ни то, ни другое, — ответил я. — Скорее, как у средневековых рыцарей были... был... орден. Вот оно, то самое слово, которого мне так не хватало. — Да, — выпалил я. — Ты это серьезно? переспросила она. — Вот сейчас, в 1981 году в СССР, в городе Литейске? — Да, именно здесь и сейчас. — Смело, чертовски смело. — Я думал, ты скажешь, что не слыхала ничего глупее. — А если и скажу, ты откажешься от своей затеи? — Нет. — И ты хочешь, чтобы я тебе помогла организовать этот орден? — Да. — Никто мне еще не делал столь... Роскошного предложения? Ты серьезно? Серьезнее некуда. Хорошо, сейчас поднимемся в обеденный зал и не спеша все обсудим. Я как раз поставил свою Волгу возле ресторана Космос. Прикипел я к нему, да и был он ближе всего к дому. Меня встретили в нем с почетом. Дотель проводил нас с Тигрой к свободному столику, хотя зал вечером в пятницу отнюдь не пустовал. Моя спутница с любопытством озиралась. Видать, не бывала еще здесь. А вот космическое меню ее насмешило. Тем не менее, она заказала блюда с самыми необычными названиями. Я попросил принести легкого вина. «Если я правильно тебя понимаю», — продолжала разговор Тигра, «тебе не нужна вся эта театральная мишура. Картонные доспехи, деревянные, крашенные серебрянкой мечи и плюмажи из куриных перьев». «Рыцарский орден для тебя не инсценировка, не клуб по интересам, а некая спаянная группа, способная решать реальные задачи», — «отлично формулируешь», — кивнул я, — «однако должен внести поправки. Спаянная группа, способная решать реальные задачи, может быть и бандитская группировка, а я как раз хочу, чтобы ребята не были таковой даже на уровне двора, не говоря уже о большем». — От этого может спасти только духовное развитие, — сказала Антонина Павловна. — К этому я и веду. Ты же много читала, Достоевского, разные там философские учения. Поэтому я хочу спросить у тебя, какое из них подойдет для мальчишек, чтобы поставить им голову на место? — Это смотря что ты называешь головой, поставленной на место. Я хочу, чтобы они отличали хорошие от плохого, защищали слабых, Любили родину, стремились к лучшей жизни не столько для себя лично, сколько для своих соотечественников, ближних и дальних. «Хорошая программа, даже прекрасная», — кивнула моя собеседница. «Вот что я скажу тебе, Саша. Никакая им философия сейчас не прикипит. 12-14 пока не тот возраст. Вот когда им стукнет 18-20, тогда можно уже из философии подходить». К тому времени они школу окончат и фьют, только я их и видел. — Правильно, — согласилась Разубаева. Начинать надо либо сейчас, либо никогда. — Ну так и что ты мне можешь предложить? — спросил я. — Учти, что не только в Бадну, но и в религиозную секту я не хочу своих пацанов превращать. — Я же не Кеша Стропилин. — Спасибо, что напомнил, — Нахмурилась Тигра. — Прости, если задел. Не за что мне тебя прощать. «Ладно, давай не будем об этом. Ты мне скажи, на что пацанов ориентировать, если религия мимо? Официальная идеология мимо, философия тоже». «Про идеологию ты бы потише», — прошипела директорская дочка, оглядываясь. «Я только хотел сказать, что пионерия и комсомолия, они и без меня будут их воспитывать. Хотят они этого или нет? Не волнуйся, я правильно тебя поняла», — проговорила Антонина Павловна. «Странно, что ты не видишь ответа на свой вопрос, когда он лежит на поверхности. Более того, ты уже почти ответил на него, говоря о рыцарском ордене. Ну не томи уже, что ты за человек? Объединить их и увлечь сейчас может только сказка». Мне показалось, что я ослышался. «Как ты сказала?» — переспросил я. «Сказка? Да». Погоди, они же не шестилетки, чтобы им про незнайку и волшебника изумрудного города впаривать. Они сейчас, если и читают, то о пиратах, тех же рыцарях, ну или сыщиках, в крайнем случае о ракетах. Плохо ты знаешь своих пацанов, магистр, усмехнулась моя собеседница. Почему магистр? А кто же, человек, возглавляющий рыцарский орден, именуется магистром? Ладно, хоть горшком назови, только почему ты -то считаешь, что я их плохо знаю? «Но вот потому хотя бы, что все время твердишь. Пацаны, пацаны, рыцарский орден не стоит путать с монашеским. Рыцари обета безбрачия не давали, если они, конечно, не были монашествующими. Да и те си им обетом пренебрегали». «Хочешь сказать, что в орден надо включить и девчонок? Не обязательно. Но где-то рядом они должны быть, если брать рыцарство в его идеальном образе». «Это прежде всего культ прекрасной дамы и святого Грааля». «А это что еще за зверь?» «Читать надо больше, товарищ учитель», — вздохнула тигра. «Святой Грааль — это чаша, куда стекала кровь Иисуса Христа, когда он висел на распятии». «В рыцарских средневековых романах рыцари круглого стола проводили жизнь в поисках этой священной реликвии». «Получается опять религиозный дурман». «Подожди», — отмахнулась она. «В данном случае это символ стремления к высшей цели. Я говорю о том, что рыцари твои должны иметь такую цель и должны с чем-то сверять свои поступки». «С этим я согласен и, кажется, начинаю тебя понимать», — пробормотал я. «Сказка должна соответствовать их возрасту и отвечать за идеологию Ордена». «Да». «Прекрасно. Только где взять такую сказку? Ты должен придумать ее сам». «Тогда это дохлый номер». «Какой из меня Андерсон и уж точно не третий братишка Грим. «Не торопись!» — улыбнулась Антонина Павловна. «Подумай, покопайся в себе, ну не знаю. Вспомни, наконец, детство». «Ладно, я постараюсь». Пока мы спорили, официант принес заказ и наполнил наши бокалы. Я опорожнил свой и принялся кидать в себя куски космической котлеты, обмакивая их в межпланетный соус. Мне надо было запить и заесть постигшее меня разочарование. Нет, не в Розуваевой. В своем замысле, к которым я жил вот уже несколько дней, логику моей начитанной собеседницы следовало признать безупречной. Любое объединение людей, независимо от возраста и пола, должно опираться в своей деятельности на идею, особенно если это объединение добровольное». Объединить мальчишек не из-под палки можно только либо играя на их самых низменных инстинктах, либо натяги к чему-то красивому и светлому. Если официальная идеология, религия и философия не подходит, то остается только сказка. Могу ли я сам придумать такую сказку? Вряд ли. Остается только найти такого сказочника на стороне. Годится ли для этого литейский классик мини-Третьяковский? Сомневаюсь. Конечно, ему можно заказать написать такую сказку, и он, может быть, даже сумеет сделать это. Но придумать ему фантазии не хватит. Блин! А ведь у меня есть такой сказочник, можно сказать, под рукой. Алька Абрикосов. Штатный сценарист нашей любительской киностудии. Вот уж у кого работает воображение. Настроение мое снова пошло на подъем. Конечно, завтра я еще не смогу объявить о создании Ордена. Я к этому просто не готов, но вот прощупать настроение пацанов, понять, что они вообще хотят от жизни, можно попытаться. Гитару надо купить, вот что. Я же умею играть и даже петь, благодаря способностям Шурика. А еще надо переговорить с Алькой. «Сможешь завтра прийти ко мне в гости?» — сказала я своей сотрапезнице. «Когда?» — спросила она. «Начало сбора в пять вечера». «Сбора?» — хмыкнула Тигра. Значит, будут и другие гости? Да, народу будет навалом. Хорошо, я приду. Замечательно. А еще я хочу попросить тебя пригласить еще одного человека. Какого? Абрикосова. Альку? С удовольствием. Замечательный, парнишка. Мы доели и допили. Я рассчитался с официантом, дал ему на чай, и мы покинули ресторан. Я отвез директорскую дочку домой, потом заехал в несколько магазинов, купил продукты по Наташиному списку. Разговор с Антониной Павловной мне действительно помог, хоть я и испытал на минутку приступ разочарования. «Ну а чего я хотел?» «Не разочаровывается тот, кто ничего не делает» я все равно бы не смог жить пустой жизнью просто так ходить в школу лишь бы стаж шел а после жрать спать девок валять не в моем это характере да и тот парень тело которого я поневоле занимаю тоже ведь не поседа только он двигался по накатанным советским рельсам не ведая куда они приведут а я стал искать свою колею довольно зыбкую и ненадежную не гарантирующую жизненного успеха, но зато не пересекающую другие дороги. Никто не позавидует, никто дорогу не перебежит. Конкуренции я не боюсь. Я раньше конкурентов с кашей кушал, а теперь они мне неинтересны. Медсестричка обрадовалась моему возвращению, расцеловала, отобрала покупки унесла на кухню. Я сказал, что сыт, хотя от чаю бы не отказался, и она, разумеется, напоила меня чаем с пряниками. Потом мы с ней смотрели кино по Видику, профессионала с Бельмондо. Наташа даже всплакнула на кульминационных моментах ленты. Потом мы легли спать. Почти как супруги. В том смысле, что вскоре повернулись каждый в свою сторону и уснули. Плохой признак. Несколько дней вместе и уже привыкание. Утром пробежка, завтрак, потом литейщик. У Ниночки я сразу спросил о том, кто из родителей в ее списке имеет доступ к книжному дефициту. Оказалось, что такой человек есть. Лисицын Сергей Иванович, председатель городского общества книголюбов. Невелика птица, но раз его сынок оказался здесь, значит считается у местной элиты нужным. Нужный, то есть умеющий достать дефицит. Это хорошо. Книги мне сейчас потребуются. Хорошие книги, интересные и умные. Для меня и моих пацанов. Признаться, я раньше не сильно ценил этот вид досуга, а сейчас понимаю, что немного заблуждался. Вот тигра сказала. Нужна сказка. А была ли она в моей жизни? Не книжная или киношная такая, которая бы касалась только меня? Как там в песне поется: В жизни у каждого сказка своя. У каждого ли? Что я помню, кроме школы и детства в кушке? Училище, дедовщину, потом войну, дембель, бизнес в лихие девяностые, безудержную погоню за прибылями, Турцию, Канары, Париж, Лондон, дурацкую женитьбу. Развод был, а сказка? Ну вот голая чикса вышибла мне мозги, и я перенесся на 40 лет назад. Прямиком в тело молодого физрука вчерашнего студента. Вот моя сказка. Только со страшным началом. Пацанам ее не расскажешь. И уж точно не вдохновишь на высокие свершения. Не научишь отличать зло от добра, бороться с первым и отстаивать второе. Так что вся надежда на Альку он еще должен верить в сказки со счастливым концом. Ну или хотя бы с началом. А лисицыну я не позвонил. Успеется. По окончанию занятий поехал в Центральный универмаг, купил в музыкальном отделе гитару, шестиструнную. Не фирменную, советского производства. Мне же не концерты давать. Так, бренчать чужие песни из туристического молодежного репертуара. Хорошо, хоть у Санька музыкальный слух имеется, и в руках сохранились рефлексы музыканта. А то ведь Вовчику Данилову косолапы на ухо наступил. С гитарой я вернулся домой. У медсестрички моей все в руках кипело, шкварчало и булькало. Помыв руки, я взялся помогать. Мои ведь... мои ведь гости ожидаются. Постепенно стол в большой комнате покрылся блюдами. Подумалось мельком, что в приличных домах на такие яства приглашают нужных людей. Но так и я пригласил сегодня нужных. Самых мне нужных людей. Не всех, правда. Надо было и Карла с женой позвать, и сестренку с братишкой. И вообще, почему я отделяю своих самбистов от остального класса? Только потому, что они самые физически подготовленные? Глупо. Рыцарь не только амбал с мечом. У этого слова есть и другие значения. Ладно, не в последний же раз. Сначала надо понять, насколько моя идея пригодна для осуществления. Сказки сказками, а жизнь жизнью. У Ильина сказка, у Зимина, у Доронина, у Журкина. У каждого по-разному, но беда. И надо их научиться этими своими бедами справляться. Не замыкаться на них, не превращая в закоренелую обиду на судьбу. Ах, что-то заносит меня в последнее время философско-педагогические дебри. На часах уже без десяти пять. Сейчас подвалят гости. Вряд ли они будут просачиваться по одному. Скорее нагрянут всем кагалом. Ну и прекрасно. Едва длинная стрелка коснулась 12, а короткая наползла на пятерку раздался звонок. Я тут же открыл дверь и увидел на лестнице непривычно тихую вереницу учеников, возглавляемых учительницей математики. «Вот он, мой рыцарский орден, построен в походный порядок». «Ну, заходите, гости, дорогие», — сказал я. «Доспехи вешайте на вешалку, шлемы на полку, а не поместится складывайте на пол». — Зачем на пол? — воскликнула Наташа, выходя из кухни. — Несите в спальню. Решение было, конечно, верным. Чего хорошего, если эта груда одежки будет валяться на полу в прихожей. Но все равно меня немного это смутило с непривычки. Медсестричка распоряжается. Она же сама гостья. Хотя это гостья вкалывает на меня как служанка, словно я уже заделался феодалом. Тем не менее в спальню я своих рыцарей не пустил. Отбирал у них пальто и шапки, покуда они раздевались, а потом сам сложил весь ворох рядом с кроватью на полу. Ученики тем временем чинно по очереди проходили в ванну и мыли руки, а потом усаживались за стол. Антонина Павловна сама познакомилась с Наташей и помогла ей расставлять на пиршественном столе последние тарелки и раскладывать вилки. Я включил свой кассетник, чтобы в доме звучала музыка, потому что гости в основном молчали. Видать, подавленную столь торжественным приемом. Я начал было откупоривать бутылки с газировкой, как раздался еще один звонок.